Глава шестая Мне тогда было пятнадцать. Японцы окружили деревню. Твои бабушка с дедушкой спустили меня и твоего маленького дядю в колодец, после чего исчезли без следа. Я лишь потом выяснила, что их убили в тот же день утром. Я не знала, сколько времени просидела на дне колодца. Твой дядя скончался. Труп начал дурно пахнуть. Жабы и ядовитая змея с желтым ободком на шее весь день пристально смотрели на меня. Я умирала со страха. В тот момент я думала, что наверняка сгину в колодце, и тут пришли твои отец и дедушка вместе с остальными». Дедушка завернул 15 колеса к 38 в промасленную бумагу, связал веревкой и потащил на плече к высохшему колодцу. Он велел отцу. «Даугуань, хорошенько осмотрись, нет ли кого вокруг?» Дедушка понимал, что солдаты из отряда Лены за Цзоогаосской части положили глаз на эти винтовки. Вчера вечером они с отцом под земляным валом соорудили шалаш. Дедушка и все остальные спали, а слепой сидел у входа и сторожил, прислушиваясь к каждому шороху. Посреди ночи он услышал, что в кустах на пологом склоне что-то вдруг зашуршало — а потом в сторону шалаша двинулись легкие шаги. Слепой по звуку понял, что идут двое, причем один смелый, а другой трусливый. Он уловил дыхание этих двоих, стиснул пистолет и громко рыкнул. «Стоять!» Слепой услышал, как двое непрошенных гостей поспешно улеглись на землю и начали отползать назад. Он примерно определил направление, нажал на спуск, и пуля вылетела со свистом. Слепой услышал, как эти двое скатились по склону и укрылись в кустах. Снова прицелился туда, откуда доносилось шуршание, и выстрелил. В ответ раздался чей-то крик. Выстрелы разбудили дедушку и всех остальных. Они бросились в погоню и увидели, как две черные тени перескочили через ров и метнулись в гауляновое поле. «Пап, никого!» — сказал отец. «Запомни этот колодец». «Запомнил, это колодец семьи Красы». Дедушка наставлял его. «Ежели я умру, то ты винтовки достань и в качестве подарка преподнеси их восьмой армии, чтобы вступить в их ряды. Эти ребята вроде чуть получше отряда Лена. Пап, мы не будем никуда вступать, мы сами соберем свой отряд. У нас ведь еще и пулемет есть». Дедушка горько усмехнулся. «Ох, и не просто это, сынок. Я уже из сил выбился». Отец опустил веревку, прицепленную к старому колодезному журавлю, а дедушка взялся за конец веревки и перевязал ей винтовки. Колодец точно высох, уточнил дедушка. Точно. Мы с Вангуаном играли в прятки и в нем прятались. С этими словами он перегнулся через край и вдруг увидел в кромешной тьме две серых тени. Пап, там кто-то есть! громко завопил отец. Они с дедушкой встали на колени на оголовок колодца, напряженно всматриваясь в темноту. «Это краса!» — воскликнул отец. «Ну-ка, посмотри, она там жива?» «Вроде бы еще дышит. Рядом с ней свернулась клубком змея, а еще там лежит ее братишка Аньдзы». Голос отца эхом отражался от стенок колодца. «Не побоишься спуститься?» «Спущусь. Мы с красой дружим». «Только береги змеи!» «Я змей не боюсь!» Дедушка отвязал веревку от винтовок, закрепил вокруг пояса отца и стал потихоньку опускать его в колодец. «Ты «Да там поосторожнее!» услышал отец дедушкин крик сверху. Он нащупал ногой выступающий кирпич и встал на него. Черно-желтая змея вскинула голову, быстро высунула свой раздвоенный язык и зашипела на отца. Когда отец ловил в мошуихе крабов, Он научился обращаться со змеями. Даже мясо их пробовал вместе с дядей Лоханем. Они коптили его на сухих коровьих лепешках, а дядя Лохань рассказал, что змеиным мясом можно лечить проказу. Отведав мясо змеи, они с дядей Лоханем тогда ощутили сильный жар во всем теле. Отец стоял, не двигаясь, ждал, пока змея опустит голову, а потом ухватил ее за хвост и с силой начал трясти, пока кости не захрустели. Тогда он схватил эту тварь за шею и повернул на два оборота, после чего громко крикнул «Пап, сейчас я ее выкину!» Дедушка отпрянул в сторону, и из колодца вылетела полудохлая змея, похожая на колбасу. От страха у него волосы встали дыбом, и он выругался. «Вот это сосунок, а смелости как у разбойника!» Отец помог матери приподняться и крикнул «Краса! Краса! Это я, Доугуань! Пришел тебя спасти!» Дедушка аккуратно поднял из колодца мою мать и труп маленького дяди. «Пап, спускай винтовки!» — велел отец. «Ну, Ганя, отойди в сторонку!» Веревка поскрипывала, пока связка винтовок опускалась на дно. Отец развязал веревку и закрепил ее у себя на поясе, а потом крикнул. «Тяни, пап! Хорошо завязал!» «Да! Хорошенько закрепи узел, а не как попало! Закрепил!» «А узел скользящий или мертвый? Пап, ты чего? Я же только что обвязывал красу, чтобы ее поднять!» Отец и дедушка смотрели на лежащую на земле красу. Кожа на лице плотно облегала кости. Глаза запали, а десны, наоборот, выступали. Волосы словно припорошены мукой, а ногти на руках ее братишки стали темно-синими.